Глава 6. 10-й юбилейный чемпионат армейских энергетиков соберёт офицеров из подразделений всего Советского Союза и ряда дружественных стран: Китайской Республики, Ирана и Кореи. Офицеры энергетики будут соревноваться в боевых дисциплинах, таких как огневая поддержка войск в наступлении, оборона изолированного объекта, установка конструктов ловушек и противомагическая борьба. Также будут оцениваться возможности подразделений по быстрому перемещению, маскировке, ориентированию и отрыву от преследования. Офицеры-целители продемонстрируют свои навыки на пациентах, которых специально для этой цели привезут из близлежащих городов, а оценивать их будет авторитетная комиссия из представителей ордена и военно-медицинской службы. Впервые на соревнованиях такого рода выступят энергетики службы обеспечения. Их задачи возведение полевых колодцев удалении растительности, работа с погодой и многое другое, что покажут офицеры отдельного батальона обеспечения дивизии имени Дзержинского в режиме демонстрационного выступления. Красная звезда, 15 июня 1957 года. Казань. Итогом разговора стали кадровые перестановки. Мгновенно, словно пожар на пороховом заводе. Директора фабрики кожи-галантереи убрали переводом куда-то в район, а на его место назначили молодого парня-технолога, только что закончившего институт лёгкой промышленности, а Александра приняли на работу консультантом на полставки, так как вторую работу можно было только совмещать. Это не касалось высшей номенклатуры, работники, которые могли совмещать хоть по 5 должностей. Но в ту номенклатуру ещё нужно войти. что проще сказать, чем сделать. Эскизы и все наработки по портфелям передали на фабрику и выплатили Александру символическую премию в полторы тысячи рублей. Но главное случилось чуть позже. Зарему вызвали в горком партии и от имени областного комитета и ордена Красной Звезды вручили ключи от новенькой пятикомнатной квартиры на улице Бутлерова. А Александру подарили ключи от новенькой «Волги» песочного цвета но в правах была поставлена дата начала действия 17 июля 58 года, когда ему должно было исполниться 16 лет. А пока машину забрал к себе директор завода Точной механики, при котором работал кооператив по ремонту автомобилей. Как он сказал, под шаманники машинку. Но Сашке машина-то и не особенно была нужна. По городским делам его возила Горкомовская Победа. А если нужно было куда подъехать, он заказывал такси или ехал на общественном транспорте. Отдел сильно прибавилось, так что на поездки в спортзал времени уже не хватало, и время на занятия были перенесены в парк Эрмитаж, откуда начался его путь по этому миру. В 6:00 утра там ещё никого не было, и Александр мог спокойно отрабатывать самые сложные движения и растягивать мышцы. Временами, когда позволяли дела, он занимался и вечером. в самом дальнем углу парка, где практически невозможно было встретить случайных прохожих. К счастью, тело, которое досталось путнику, было отлично сложено и неплохо тонировано. Ни капли жира, и лишь слегка забитые мышцы ног немного усложняли ситуацию. В целом, вся работа с городскими предприятиями происходила по плану, и только кожь галантереи никак не хотела переходить к ритмичной работе. Вдруг выяснилось, что портфели нужны буквально всем. И уже пятое предприятие осваивало новую продукцию. Какие-то фабрики делали лучше, какие-то хуже, но того качества фурнитуры, швов и мелких деталей, какого добился Александр, не выдавал никто. И только поэтому портфели с казанским змеем, зелантом на металлическом значке на самом видном месте портфеля были знаком качества. Но проблемы подкрались незаметно. В конце июня Моисей Соломонович торжественно вручил Александру путёвку в пионерлагерь Энергетик и просто приказал готовиться к отъезду, так как работа работой, а отдых по распорядку. Да зачем мне это, тем более энергетик? возмутился Александр. Там же эти колдуны одни. Не колдуны, а энергетики, Моисей поднял указательный палец. А во-вторых, посмотри на вот это. Он бросил на стол перед Сашкой несколько фотографий. Вознаёшь? Ну да, гаражи знакомые. Александр задумчиво перебирал снимки. А это что такое на двери? Он вгляделся в снимок вмятины на гаражных воротах. А это ты вмял Егорова ударом так, что тот спиной продавил сталь на 10 см, спокойно пояснил Моисей. Естественно, от такого удара у Егорова случился такой обширный список травм, что пациент откинул лосты почти мгновенно. Мне тут посчитали? Выходит, что ты ударил парня с силой примерно в 30-40 тысяч джоулей, что соответствует энергии противотанкового ружья. Но это как раз пустяки. Ну, прикончил отморозка, и ладно. Но беда в том, что ты, пока не знаешь пределов своей силы, не можешь ей управлять. И вообще, не пройдя обучение по удержанию контроля, довольно опасен. Так что езжай и возвращайся скорее. Мы тебя очень ждём. Из Горкома Александр вышел в глубокой задумчивости и, отпустив машину, прогулялся по Карла Маркса, съел мороженое на углу у Чёрного озера и в таком же задумчивом состоянии пришёл домой. Несмотря на летний месяц, бабушка ещё была в школе, и Александр, задумчиво побродив по квартире, всё же решил начать собираться, так как ехать ему предстояло сначала до Москвы, где собирали всех, а оттуда уже после сбора в Крым. Во время переезда Александр мог оценить чемоданы и сумки, имевшиеся в семье, и, по здравом размышлении, поехал в один из кооперативов, который делал чемоданы. Там он купил друга отдыхающего за целых 500 рублей, но вещь того стоила: из плотной кожи с бронзовыми полированными уголками и удобной ручкой. И уже с этим изделием завалился в мастерскую, где чинили детские коляски. За 25 рублей ему приделали к чемодану и колёса, и торцевую ручку. Заказу сильно удивились, но хозяин барин и сделал всё в лучшем виде. А в ещё одном кооперативе приобрёл лёгкие замшевые туфли белого цвета под белый костюм, сандалии и лаковые полуботинки цвета морской волны под синий комплект. Вещей он брал с собой немного: чемодан и сумку через плечо. полагаю, что запасти всего на месяц невозможно, и всё равно придётся стирать. Бабушка, когда пришла с работы, немного поахала, что её любимого внука отправляют в лагерь, но, посмотрев, как Александр собирается, вдруг успокоилась и сама вызвалась купить билет до Москвы. В пионерлагерях путник, естественно, бывал и не раз. Конечно, его, взрослого мужчину, сильно напрягала перспектива строевой подготовки, разучивания речёвок и прочей пионерской романтики. Но он твёрдо решил, что хотя бы один раз съездить можно. Тем более, что август месяца они договорились с бабушкой провести там же, в Крыму, только без пионерских глупостей, просто в пансионате. Правда, в кооперативном, так как путёвки через профком ГАРО достать не удалось. Но бабушка уже потихоньку стала привыкать к их увеличившимся доходам. Особенно, когда Александр принес открытую на ее имя сберегательную книжку, куда поступали отчисления за одежду и портфели. Там уже было больше десяти тысяч, и Александру стоило немалого труда уговорить бабушку тратить деньги на себя и на текущие нужды. Причем, как опытный змей-искуситель, он объяснял, что ускоренный оборот средств только улучшает экономическое положение в стране и даже способствует повышению качества жизни всех граждан. Бабушка, опытный воин идеологического фронта, лишь усмехнулась и, покачав головой, произнесла что-то вроде «демагог», но стала чуть менее бережливой, позволяя себе иногда и хорошее мясо, и даже кооперативные фрукты. Вот и сейчас она, внутренне сопротивляясь, все же купила внуку билет в купейный вагон, который считала неоправданно дорогим. Что удивительно, что Во всех трёх жизнях путника старый казанский городской вокзал оставался точно таким же: высоким зданием из красного кирпича с множеством декоративных элементов и огромными толпами вокруг. Водитель Александра помог ему с чемоданом, поддевившись колёсом, превращавшим его в удобную тележку, и прихватив пакет с подарками подмышку. Как всегда, на площади перед вокзалом было полно цыган и торговцев. И стоило Александру задуматься, как перед ним выскочила дородная женщина в цветастых тряпках и со сверкающими манистами на груди и руках, сделанными из отполированных трехкопеечных монеток. — А давай я тебе погадаю, красавчик! — зачастила она, пытаясь поймать руку Александра для того, чтобы установить тактильный контакт. Но Сашка лишь отмахнулся от тетки, пахнущей дешевым парфюмом и потом. — Пошла нахрен! Тепсилав метрэда тэдэдэс! Тесари тыри, родня! Примечание. Цыганское ругательство. «Псил пескрит, да!» Примечание. Цыганское ругательство. Зарала цыганка с перекошенным лицом, вытянула руку, и на ее ладони возник небольшой сверкающий шарик алого цвета. Но что-либо сделать Александр не успел. Заримав от Тыховна, шагнув вперед, выставила перед собой ладонь с растопыренными пальцами, и от нее сразу же возник туманный диск диаметром в метр, по которому пробегали толстые жгуты молний. А в другой руке бабушка уже занесла для удара ничто, выглядевшее как комок чёрного огня. Чего можно ожидать от столь странно выглядевшего комочка, Александр даже не догадывался. Но, видимо, цыганка знала побольше, потому что шарахнулась в сторону, набрала воздуха в грудь и завизжала на бегу, словно циркулярная пила. И весь вокзальный народ, словно по команде, кинулся в рассыпную прямо по газонам и клумбам, опрокинув на землю, затоптав милицейский патруль и повалив прилавок с пирожками. На месте остались лишь Александр с бабушкой и водитель, тащивший за собой чемодан. "Стойте!" раздалось со стороны милиционеров, одетых в когда-то белые гимнастёрки и парусиновые шлемы. "А ну постойте, граждане!" Летенант, ещё не смыхнувший с себя комья земли и остатки клумбы, выскочил перед ними с огривым цветочком на головном уборе, и только после взгляд его упал на сверкающий алыми лучами знак красной звезды в обрамлении золотых колосьев. "Товарищ магистр", стремительно бледнеющий милиционер явно не знал, куда исчезнуть, но ситуацию спас водитель. "Спаси вы, товарищ летенант милиции", водителю усмехнулся. "Помощь нам не нужна. Вон до вокзала всего метров 20". Дыра в привокзальной толпе затянулась почти мгновенно, и когда Александр подошёл к своему вагону, цыгане уже вновь торговали своим нехитрым добром. Поезд Казань-Москва подавался на первый путь и, пройдя буквально полсотни метров, они остановились у восьмого вагона. Сашенька, в пути ни с кем не задирайся, на платформу не выскакивай, а то отстанешь, и постарайся не простыть. В Москве тебя встретит моя подруга, Валерия Говорова. Она тебе доставит к месту сбора. Ба. Александр чуть приобнял женщину. Да всё в порядке будет. ерунда же. Ночь в пути и Москва. Да, я знаю, что Лёня и Светочка часто брали тебя в поездки. Она вздохнула. Но это не мешает мне волноваться за тебя. Заряма снова вздохнула и провела чуткими тонкими пальцами по волосам Александра. И постарайся никого там не убить. Поезд Казань-Москва отправляется в 19:10 с первого пути. Раздался громкий, но едва понятный голос вокзального диктора. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих покинуть вагоны. Товарищи пассажиры, пройдите в вагон. Сразу откликнулась проводница, беловолосая женщина средних лет в форменной тужурке и пилотке. Всё, давай. Бабушка ещё раз обняла Александра и легонько подтолкнула к дверям вагона. В купе, где уже покоился чемодан Александра, кроме него ехали две женщины по виду командированные и шумный высокий полноватый мужчина средних лет с большой блестящей лысиной, уже успевший переодеться в старенький спортивный костюм и загадочно звенявший бутылками в сумке. А, молодёжь, он бросил быстрый взгляд на Александра. На учёбу? Нет, на отдых. Сашка поставил сумку, оглянулся и неожиданно подумал, что меньше всего ему хочется попутчиков. любых. Он повернулся и снова вышел из купе и подошёл к проводнице. Добрый день. Он заглянул в глаза женщине, и та уже готова ей сказать что-то вроде: "Не сейчас", остановилась. "Командирский вагон, который шестой", произнесла дама, смерив взглядом юношу в тёмно-синем шёлковом костюме, но горло неожиданно схватило спазмом, и та просепела, ткнув пальцем: "Туда". С начальником поезда Александр договорился быстро. Три пятёрки сменили хозяина, и старший просто выписала ему дополнение к билету в спальный вагон и даже помог с вещами. Вот теперь хорошо. Александр оглядел застеленные хрустящими простынями купе на двух человек и кивнул сам себе. В дорогу он взял почитать справочник юного энергетика. Кроме того, наделал себе вкусных бутербродов и не без основания полагал, что дорога пройдёт плодотворно. Вагон шел полупустым. Ехало всего человек десять. Потому было тихо. Мало кто был готов отдать тридцать пять рублей вместо двадцати за комфорт. Александр заказал себе кофе и открыл учебник. Под перестук вагонов, бутерброды и кофе книга читалась словно увлекательный роман. Один раз Александр отвлекся и с улыбкой решил проделать упражнение по концентрации энергии в ладони. Не мог он поверить в магию и волшебство, хотя фиолетовые вспышки над головой бабушки видел отчётливо, да и слухи с Егоровым говорили о том, что в этом мире всё непросто. Но всё равно, где-то в глубине души посмеивался над всеми, словно только он знал, что никакой магии нет и быть не может. Но то, что сегодня произошло на привокзальной площади, категорически не укладывалось в эту систему. Поэтому и решил попробовать сам, чтобы исключить все сомнения. Погоняв с закрытыми глазами в воображаемую точку по конечностям, превратил её в шарик, начал его потихоньку разогревать, и когда выпустил в правую ладонь, он, по его ощущениям, уже довольно сильно жёг руку. Потом начал поднимать из ладони и почувствовал, как жар уходит из руки и теперь касается только кожи. Не прекращая улыбаться, Сашк открыл глаза, и его улыбку словно стёрло с лица. На ладони лежал ярко-алый шарик размером с горошину, поскверкивающий белыми вспышками. Александр было заметался, не зная, что теперь делать, но мгновенно взял себя в руки и стал проделывать те же операции, только в обратном порядке. И с удовлетворением он увидел, как шарик сначала расплылся по ладони алой кляксы, а потом впитался в неё, словно вода в губку. Хрена себе. Он даже не сел, а просто рухнул на диван, ошалело глядя за окно. Это что? Я теперь Гэндальф, что ли? Он помотал головой, приходя в себя. Затем надел пиджак и закрыв купе, пошёл в вагон-ресторан. Ему срочно требовалась пауза, чтобы подумать. Вернулся он, когда уже стемнело. Посмотрел в окно, в котором мерцали редкие огни, потом на диван, где одиноко лежал учебник, и, вздохнув, взял его в руки. Пробовать он в поезде больше ничего не будет, но вот прочитать книгу до конца просто обязан. Читал где-то до 2 часов ночи, зевнул и, отложив книгу, решил прогуляться до проводника, попросив сделать ещё кофе. Учебник он уже прочитал и теперь, можно сказать, учил его наизусть. Поезд сбавлял ход, подъезжая к Мурому, и проводник суетился, протирая поручни и поправляя ковровую дорожку. Григорий Николаевич Александр, который уже успел познакомиться с проводником, приветственно кивнул. — Долго стоим? — Долго. Проводник кивнул, поправляя форменную фуражку. — Почти полчаса. — А ты не куришь? — Нет. Александр рассмеялся. — В жизни и так много вещей, которые могут укоротить жизнь. — А вы чего спрашиваете? — Кончились? — Да вот как ты прозевал момент. — А ресторан открыт? — Так нельзя мне уйти. Проводник покачал головой. — Начальник у нас очень строгий на этот счет. «Я схожу». Александр накинул пиджак, который держал в руках, и пошел по перрону к вагону-ресторану. Кивнув проводнику, поднялся по лесенке и вошел в зал. Повар-ресторан, мужчина кавказской наружности в грязноватом халате и оба официанта сидели за столом, а рядом, нависая над ними, стояли четверо мужчин, один из которых крутил в пальцах небольшой нож с рукояткой из разноцветной пластмассы. Когда Александр вошел, именно он обернулся и, глумливо ощерившись в улыбке, раскрыл щербатый рот, блеснувший золотым зубом. — Какой фраерок! Он сейчас тоже поделится денежкой! Сашка улыбнулся в ответ и без замаха пробил щербатому в кадык, лишь чуть-чуть смягчив удар, чтобы не получить гарантированный труп, и чуть подвинулся, когда урка рухнул к его ногам. — Как у вас грязно! — Александр покачал головой. — Что же вы, товарищи, антисанитарию разводите? Он улыбнулся и, подмигнув повару, обратился к официанту. — Товарищ, сигаретами не богаты, а то проводник наш спрашивает. Сам отлучиться от вагона не может, без сменщика работает. В этот момент в мозги остальных урок, которые всегда были не очень сильны, да еще затуманены алкоголем, наконец пробилась мысль о том, что с их приятелем что-то не так. — А, сука! — А, сука! Второй, одетый в штаны, майку-алкоголичку и кепку, повернулся, выхватывая из кармана нож в икидуху, но напоролся на точный удар в челюсть. Через долю секунды поймал добивающий в печень и прилег сверху на первого. Глаза у третьего, что тербил полы кургузого пиджачка, только начали округляться, когда его шары испытали воздействие лаковых туфель Александра, и он, взявшись руками за промежность, скрючился, сразу став ниже ростом, И только сейчас стал виден четвёртый. Толстинький, лысый и какой-то обрюзглый мужичок в серых штанах, коричневой футболке, сеточки и сандалиях, держащий нож финку у горла официантки. "Ну, убери", Александр пододвинулся ближе, поставив ногу на свободный участок пола. "А то я тебе эту железку в жопу затолкаю". "Ну, пошёл ты!" выкрикнул толстый и моргнуть не успел, как щипц сомкнутых пальцев вмяло его кодык. А левой взяла руку сфинк и в захват, опустила и вывернув вниз и перевернув остриём, водела вверх, втыкая лезвие в широкий зад. От такого нежданчика гражданин, который едва дышал, попытался закричать, но только громко замычал что-то невнятное, выпучив глаза, словно рак. "Я прошу прощения, нас призвали?" Александр снова улыбнулся и обращаясь уже к официантке, переспросил: "Так как насчёт сигарет?" Первым из комы вышел повар. Дорогой, да я тебе всё, что хочешь, сделаю. Он буквально вылетел из-за столика и пнув по дороге кого-то из урок, забежал на свою кухню, тут же вернулся обратно, неся нераскрытую пачку Marlboro из своих личных запасов. Вера, чего расселась? Беги за милицией. А ты, Гриша, давай к начальнику поезда. И округли глаза на доставаемый Александром траек. Э, дорогой, зачем обижаешь? Дорогой, зачем нам с тобой эти дешёвые проблемы с борцами с хисениями и всякими финансовыми сложностями? ответил Сашка, оставляя деньги на столе и кладя мальборо в карман. Ты мне сделал правильно, я тебе сделал правильно, а остальное неважно. И уже уходя, кивнул на лежащих в повалку бандитов. Меня, конечно, лучше не впутывать, но если припрут, то скажи, что помог пассажир из третьего купе шестого вагона. Никто беспокоить не будет, дорогой. Повар прижал руки к груди. — Все сделаю, все решу. Отдыхай. Ты сегодня очень нам помог. Милиционеры уже давно увезли бандитов-неудачников, а официантка все сидела, глядя куда-то в окно невидящим взором. — Вера, что сидишь? Рам Гургенович Матуа подошел к девушке и положил ей руку на плечо. — Да мальчишку этого вспоминаю. Не поворачиваясь, ответила официантка. — Ты заметил, у него подкладка на пиджаке белая. Как снег. И пошит он ровненько так. Сразу видно, на него вещь делали. С запасом, но небольшим. Ну вот кто будет на подкладку ставить такой марки материал? Он такой, знаешь, рамчик, как инопланетянин. Эх, Вера, поверсила напротив девушки. А он-то как раз у себя дома. Это мы все пришельцы. Утро у Сашки началось не только с осторожного, словно у мышки, стука или, скорее, скребка в дверь купе от проводника, но и с фантастически вкусного кофе, а буквально через пару минут — воздушного и еще шкварчащего омлета с ветчиной и зеленью. А еще минут через десять пришел сам повар вагона ресторана, который принес две бутылки — коньяка Двин и виньяк Янти. «Это не тебя!» Аramos вздохнул. Это твоему папе, который воспитал настоящего воина. А это твоей маме, которая родила тебя на свет. "Так нету ни мамы, ни папы", спокойно ответил Александр, погибший в бою год назад. "Ах, прости, дорогой", кавказец положил ладонь на грудь. "Но ну, тогда выпиешь, когда сочтёшь нужным, и вспомнишь их. Поверь, им твоя память тоже нужна. Мы бессмертны, пока нас помнят".